Глава 10. Мысль подкараулить барона и разобраться с ним по-мужски крепло затмевала все прочие варианты. Барона нельзя выпускать из замка. Нужно изолировать его от верных ему людей, провести дознание, а убивать потом, в последнюю очередь. Но его опередили, и завертелся круговорот. Было девять вечера. Он лежал на кровати, одетый по всей форме, Мрачно смотрел, как лучики дневного света, сочащиеся через щели в ставнях, бледнеют и становятся темно-серыми. За окном сгущались сумерки. До наступления полной темноты оставалось минут двадцать. Лампочка под потолком моргала, но не гасла. Где-то в подвале работал бензиновый генератор, обеспечивал потребности замка в электричестве. В дверь кто-то постучал нарочито мягко и негромко. Олег успел сесть. Интуиция подсказала ему, что лучше сделать это сразу. Дверь открылась. В комнату, вкратчиво ступая, вошел штурмфюрер Шиллер в полном обмундировании. Его левая рука висела вдоль брючного шва. Большой палец правой зацепил ремень рядом с расстегнутой кобурой. Сердце Олега беспокойно ёкнуло. он встал. Следом за Шером вошел полицай Микола Стахнюк. Его широкая физиономия была слегка бледна, в глазах читались робость, испуг, злоба, мстительность и множество других чувств, ни разу не позитивных. Прежде чем Стахнюк прикрыл за собой дверь, Потанин успел заметить в коридоре автоматчика. «Нет, они все равно не уверены», — кипело и трещало в голове. «В противном случае... Ворвались бы без стука, схватили, скрутили, куда-то потащили бы. «Вы позволите, пан Мазовецкий?» С какими-то плотоядными нотками в голосе осведомился Шиллер. «Мы рады, что вы еще не спите». «Да, конечно, присаживайтесь». Олег взялся за спинку стула, придвинутого к столу, вытащил его на середину комнаты, ножки терлись о пол, противно скрипели. Шиллер покосился на этот стул, оскалился но тут же вернул на лицо ироничную, ухмыляющуюся мину. «Спасибо, мы лучше постоим. Давайте сразу к делу, пан Мазовецкий». «Герр мне не очень нравится ваш взгляд и то, как вы говорите», — заявил Олег. «Он хотел выиграть время, уже примерно представлял, что будет дальше. Прокручивал комбинации. Стахнюк здесь не напрасно. Его уже второй день что-то терзает». «Мне жаль». «Но то, что я скажу, вам не понравится еще больше», — заявил Шиллер. «Господин Стахнюк, которого вам не надо представлять, страдает провалами в памяти. Он никак не мог вспомнить, где видел ваше открытое доброжелательное лицо, потом наконец-то смог это сделать и поспешил поделиться с нами своими сведениями». «Я ничего не понимаю», — сказал Олег. «Чернополь, Западная Украина». Апрель 1944 -го года. части НКГБ окружили под селом Злобники группу партизан из украинской повстанческой армии. Предложили им сдаться, но те отказались. Тут же попали под пулеметный огонь и побежали по врагу. Их осталось лишь несколько человек. На выходе из леса все они попали в плен. Их держали в сарае, два дня пытали, рассчитывая получить сведения о других отрядах. Господин Стахнюк очень плохо себя чувствовал. У него была сломана рука, все тело болело от побоев. Его допрашивали несколько офицеров из русской контрразведки. Он не сказал им ничего, а ночью ему и двум его соратникам удалось бежать. Они разобрали доски, задушили часового, растворились в лесах, соединились со своими, отходили в западную Галицию вместе с нашими обороняющимися частями. Потом произошло много других событий, заставивших его забыть о том случае у села Злобники. Теперь он увидел знакомое лицо и вспомнил о событии годичной давности. Вот же конфуз, как тесен мир. Кстати, по поводу того, что он ничего нам не сказал, это, мягко говоря, лукавство. Этот тип с оплывшим лицом пел, как соловей в ясную погоду. Сдал со всеми потрохами отряд сидора-брынзы, окопавшийся в соседнем лесу, умолял не бить его, никому не рассказывать, что он заложил своих. Да, побег тогда действительно был. Отряд красноармейцев, отправленный в погоню, вернулся ни с чем, — подумал Олег, сильно постарался, чтобы лицо его отразило только недоумение, и спокойно проговорил. — И что это значит, Герштурмфюрер?" «Я все равно ничего не понимаю. Вы же не хотите сказать, что я и есть тот самый советский офицер, который разукрасил господина Стахнюка? Вы в своем вообще уме? Я буду жаловаться господину барону». «Он уже поставлен в известность», — злорадно сообщил ему Шиллер. «Данный факт его весьма обеспокоил. Он требует все выяснить и разобраться». «Это полная чушь», — возмутился Олег. Я не служил в советской контрразведке и не участвовал в операциях под Тернополем. Полковник Шефер никогда не давал мне подобных поручений. Он знал, что внедриться в штат советской контрразведки практически невозможно. У них очень хорошо поставлена многоуровневая проверка, и такое еще ни у кого не выходило. «Господин штурмфюрер, это точно он», — заявил Стахнюк, — «теперь я вижу». То же лицо, те же глаза. Попался ты, гад. Ага, попался, который кусался. Что ж, бывает и такое. Неисповедимы пути господни. Стул, на спинку которого Олег продолжал опираться, вдруг взметнулся. Верхняя правая ножка метко вонзила Шиллеру в шею, а нижняя — верхнюю часть живота. Странное оружие подкинули майору контрразведки СМЕРШ высшие силы. Но спасибо им и за это. Выбирать не приходилось. Шиллер выпучил глаза, затохнулся. Болевые ощущения были яркие, ошеломляющие. Потанин отбросил стул не на пол, а на кровать. Надо без шума в коридоре люди. Метнулся вперед, ударил ногой Стахнюка в причинное место. Тот не отжидал от него такой прыти, не успел среагировать, согнулся в три погибели... Чуть не потерял глаза, вылезшие из орбит. Хорошо, что он сместился от двери, иначе вывалился бы в коридор, а так вонзился в стену, посинел, беззвучно открывал и закрывал рот, претерпевая ни с чем не сравнимую боль. Эх, не удосужился создатель, когда продумал мужскую конструкцию, защитить от внешних воздействий то самое место. Олег на носках прыгнул обратно. Шиллер приходил в себя от болевого шока. Не упал, хрипло испускал какие-то звуки. Потанин врезал ему по шее ребром ладони, всю душу вложил в этот удар. Хрустнула ключица, Шиллера повело на сторону. Майор схватил его за шиворот, швырнул на кровать догонку за стулом. Покатилась по полу офицерская фуражка. Снова прыжок к Стахнюку. Тот еще не вышел из крутого пике, спазмы в горле не давали ему кричать. Глаза по лице наполнились ужасом, и крепко сжатый кулак тут же приложился к его челюсти. Следующий удар пришелся в горло, порвал трахею, сдвинул шейные позвонки. Жить после такого — просто вызов приличному обществу. Голова Стахнюка безжизненно повисла, он сползал по стеночке. Олег схватил его за ворот. Замедлил этот процесс, перевел дыхание. Стахнёк был безоружен, карабину наставил в коридоре. Потанин выдохнул, прислушался. Дверь прикрыта плотно, но не заперта. Стоит только кому-нибудь сунуться сюда без стука. Он кинулся к кровати, схватил охапку Шиллера. Тот стонал, с хрипом выдавал пузыри. Мутные глаза бегали по кругу, как лошадки на карусели. Олег стащил его на пол. Дрожащие пальцы эсэсовца потянулись к кобуре. Он понял, что сейчас произойдет, и извивался. Удар в висок выбил из него последний дух. Скрипнули позвонки, и штурмфюрер Шиллер, слава богу, наконец-то сдох. Сердце Патанина тряслось, как мотор заезженной полуторки. Ему плохо верилось то, что это происходит на самом деле. Он вытащил из кобуры Шиллера самозарядный офицерский Вальтер Р-38, проверил обойму. Все восемь патронов на месте. Здесь же, в кобуре, в отдельном кармашке, две запасные обоймы. В хозяйстве все пригодится. Он сунул пистолет во внутренний карман. В коридоре стояла тишина, но люди там были. Штурмфюрер Шиллер не взял их с собой. Он знал, что клиент безоружен, проявил самоуверенность. Потанин схватил подмышки мертвого стыхнюка поволок санузел. Ему пришлось повозиться с ним. Этот негодяй хорошо наел сало на казенных фашистских харчах. Санузел был не рассчитан на такое. В нем стоят или сидят, но никому не приходит в голову лечь. Олегу пришлось свернуть полицаев втрое, вдавить голову в узкое пространство за унитазом, где бравому украинскому националисту было самое место. А ведь еще Шиллера надо было куда-то девать. Он вернулся в комнату и сдрогнул, а зно прошиб все тело. В дверь кто-то постучал, но открывать ее не стал. И врываться этот человек не стал. Спросил за створки. «Герштурмфюрер, у вас там все в порядке?» «Да», — хрипло отозвался Олег. «Минутку. Несколько секунд в запасе». Он бросился к кровати... Схватил стул, водрузил его посреди комнаты спинкой к двери, схватил за грудки мертвого Шиллера, подтащил и начал усаживать. Тот норовил сползти, упасть. Потанину приходилось держать его. Наконец-то покойник вроде сел, но голова его клонилась. Она ведь держалась фактически на одной коже. Олегу пришлось использовать пистолет, хотя он и не хотел расставаться с ним. Ствол уперся в подбородок. Задник затворной рамы в разбитую ключичную кость под воротником. Бред какой-то. Художник-постановщик был явно пьян. Голова худо-бедно держалась, не падала. Туловище тоже сохраняло временную устойчивость. Руки мертвеца он пристроил на колени, спохватился, бросился за фуражкой, натянул ее куда следует. Когда часовой в очередной раз постучал и открыл дверь, он уже стоял у подоконника лицом к створке. Автоматчик, за спиной которого мялись еще двое, не увидел ничего страшного. Алекс Мазовецкий торчал у окна, а посреди комнаты на стуле сидел штурмфюрер Шиллер. Солдат мог любоваться лишь его затылком и фуражкой. Все прошло бескровно. На этот счет можно было не беспокоиться. «Господин штурмфюрер, я уверен в том, что произошло крупное недоразумение», — негромко проговорил Олег. «Это просто вздорно и смешно». Все легко можно проверить. Полковник Шефер перевернулся бы в гробот возмущения, если бы услышал ваши слова. Я могу доказать, где находился и что делал в интересующий вас отрезок времени. Полагаю, господин Стахнюк просто обознался. Такое со всеми случается. Пусть еще раз подумает, все вспомнит, смотрится, когда выйдет из туалета. Я уверен, что все разрешится, и мы будем с хохотом вспоминать, Этот забавный инцидент. Что касается хохота, то он уже клокотал в горле Олега, невзирая на всю критичность ситуации. Видел бы автоматчик физиономию Шиллера. Ствол под горлом, словно собрался застрелиться. Глаза распахнуты, весь синий. «Вы не могли бы подождать за дверью?» — сказал Потанин обескураженному автоматчику. «Через несколько минут мы все выясним. Что вы хотите, господин солдат?» герр Фюрер, скажите ему». Мертвый эсэсовец при всем желании не мог ничего сказать. Но солдат этого не знал, сдержанно кивнул, вышел из комнаты и закрыл дверь. Олег по инерции продолжал что-то бурчать. Немец мог стоять у двери и слушать. Потом заскрипели подошвы. Автоматчик отошел в коридор. Потанин оторвался от окна и подумал. «Загнал я себя в капкан. Что делать?» С пистолетом на автоматы. Фактор внезапности поможет, но не факт. Пробиться через весь замок? Задачка для бессмертных. Играть в пятнашки, метаться по залам, отстрелить фашистов по одному и мелкими группами? Черт. Он вспомнил, что видел в санузле железный хозяйственный ящик, вделанный в нишу. Там какой-то инструмент, провода, запасные электрические изоляторы и цоколи для ламп. Олег бросился в туалет. Отдавил хребет полицаю Стохнюку. Тому теперь все было до лампочки, а вот офицеру СМЕРШ пока нет. Он выдвинул ящик, стараясь не греметь, начал перебирать бесполезный металлический хлам, спутанные веревки, вооружился стальной стамеской, совмещенной с гвоздодером, побежал обратно к единственному окну. Застекленная рама раскрылась почти без сопротивления, но дальше были жестяные ставни, запертые изнутри на висячий замок. Черт бы побрал этих фашистов с их представлениями о безопасности. Скобы были вварены в железный лист. Он должен был оторвать хотя бы одну из них. Вставил заостренный край инструмента в узкое отверстие, протолкнул внутрь, чтобы усилить рычаг. Элементарная физика за восьмой класс. Олег давил, придерживая ставню, чтобы не ухало. Раздался глухой хруст. Одна скоба осталась в руке Потанина, а замочек повис на другой. Загудело, завибрировало конное железо, в впору уши затыкать. От напряжения раскалывалась голова, времени оставалось все меньше. Он развел подрагивающие створки. Темная ночь вошла в комнату, расположенную на втором этаже замка. Ветер гудел в вершинах деревьев. Скалы вздымались в непосредственной близости от замка, представляли собой неодолимое препятствие. Дальше к северу эти махины сглаживались, обрастали уступами. На плоских вершинах высился лес. Олег перегнулся через подоконник, и у него тут же закружилась голова. Высота впечатляла. В обычном здании это был бы четвертый этаж, а никак не второй. Поблизости никаких балконов, выступов, карнизов. Голая каменная стена. Время поджимало. Он бросился обратно в санузел. Стал выхватывать из ящика веревки, смотанные аккуратно, чисто по-немецки. Одна была как будто ничего, вроде утолщенной бельевой, не такая ветхая, как остальные. Потанин не знал, хватит ли ее, но выбора у него все равно не было. Там же валялись грязные перчатки. Отлично. Он кинулся в комнату, подтащил кровать к подоконнику. Благо, недалеко свет стал привязывать конец веревки к душке. Пальцы срывались. Олег изо всех сил затягивал узлы, выбросил в темноту весь моток, натянул перчатки, полез на подоконник. В дверь опять кто-то постучал. Он чуть не вылетел из окна и выкрикнул минутку «Поможет ли?» В запасе считанные мгновения. Что он делал без перчаток? Се ладони сжег бы до мяса. Веревка оказалась сравнительно прочной, но держаться за нее было неудобно. Все-таки не канат. Потанец вцепился в нее мертвой хваткой, перевалился через подоконник и стал качаться, как маятник. Он набрался храбрости, перехватил ее ниже, потом еще раз. Олег ударился боком о стену, и руки его чуть не разжались, но он скользил вниз, чувствуя, что даже сквозь перчатки обжигает ладони. Веревка натянулась. Наверху скрежетала кровать. Беглец не удосужился придвинуть ее плотнее к окну. Он услышал стук в дверь. Потом она открылась. Просим прощения, господин штурмфюрер. Олег стал активнее перебирать руками, плевать на боль. Он фактически съезжал по веревке, как неодушевленный груз. Наверху раздались крики. Обнаружили болезное, что их начальство скорее мертво, чем живо. Потанин вычеркнул более списка своих ощущений, слегка разжал пальцы и поехал вниз, как на санках. «Он здесь!» — истошно прокричал эсэсовец, высунувшись в окно. «Я вижу его!» Веревка кончилась в двух метрах от земли. Свободное падение было недолгим, но ноги Олег отбил. Он катился к стене. Земля и жухлые листья сыпались за воротник. Из окна прогремела очередь. «Черта с Тут его уже не достать!» Наверху ругались несколько луженых глоток. Стрельба оборвалась. Солдаты спорили. Никому из них не хотелось воспользоваться тем же лифтом. Такие туши, да при всей амуниции, точно оборвутся. Болела подвернутая лодыжка. Он хромал, держась за стену. Под ногами хрустили ветки. До угла оставалось немного. Из-за него вдруг выступила какая-то невнятная фигура. «Стой, стрелять буду». Олег шмыгнул за пилястру, последнюю от угла. «Да провались к чертовой матери, служивый!» Часовой, наблюдавший за периметром, услышал выстрелы. «Дай бог, чтобы он был тут один, а не целая ватага! Выходи, стрелять буду!» Олегу приходилось сжиматься в стену. Он не мог извлечь пистолет из внутреннего кармана. Часовой заметил бы это. «Я свой. С другого конца иду. Ты кто? Курт?» Свистящим шепотом спросил Потанин. Часовой замялся и ответил «нет». И Рунге, а где Курт? Какой Курт? Черт, Я шредер из внешнего оцепления. Мы выполняем приказ Оберштурмфюрера Брунера. Здесь были двое моих парней, я не могу их найти. От чего ты прячешься? Так ты же выстрелит меня собрался дружище. Ладно, расслабься. Где твои люди? Кто тут стрелял? Зашуршали листья под ногами. Небогатый на мозги охранник шагнул вперед. Он не успел возникнуть в поле зрения Олега, как тот подался из-за пилястры, выставил ногу. Когда солдат запнулся о нее, Потанин с силы оттолкнул его от себя. Охранник не удержался и покатился по земле. Олег метнулся за ним, не дал встать, оседлал, схватил его за горло, стал душить. Но тот ворочался, как медведь в берлоге, ни в какую не желал поддаваться. Продавить такую шею было невозможно. Майор отнял от горла одну руку, стал шарить у фашиста на боку, нащупал патронтаж, фляжку, чехол со штык-ножом, запираемой кнопкой. Он бил эсэсовца его же собственным оружием, наносил удары в грудь, кромсал в лоскуты. Немец стонал, вздрагивал после каждого удара. Когда противник затих, Олег скатился с него, забрал штурмовую винтовку, пару запасных магазинов и две гранаты с длинными ручками. Он нырнул в канаву, пополз по ней, стараясь не отрываться от земли. До скал оставалось метров пятьдесят. Ночное пространство рвали вопли, топали солдаты, бежали из-за угла. Они обнаружили мертвеца и загалдели, как вороны. Олег уже выбрался из канавы, заполз за ближайший камень. От него он перебрался к следующему, потом поднялся, и понёсся в провал между глыбами».